Ехать с Тверской до Малой Никитской было всего ничего. Если б не ветер с косым снегом, Фандорин предпочел бы пройтись пешком на ходу, лучше думается. Вот и поворот с бульвара. Вазок проехал мимо чугунной решетки дома барона Эверт-Колокольцева, где во флигеле квартировал Ираст Петрович. А еще через двести шагов из южной пелены вынырнул и знакомый желто-белый особняк, С полосатой будкой у подъезда. Фандорин вылез наружу, придержал, рванувшийся улететь цилиндр и взбежал по скользким ступеням. В вестибюле статскому советнику лихо откозырял знакомый вахмистр и, не дождаясь вопроса, доложил: у себя ждут. Позвольте, вашему выскородие, шубу и головной убор, отнесу в гардеробную. Рассеянно поблагодарив Фэраст Петровича, глядел знакомый интерьер, так будто видел его впервые. Коридор с чередой одинаковых льончатых дверей, скучные голубые стены с казенным белым бордюром, в дальнем конце гимнастический зал. Возможно ли, чтобы в этих стенах таилась государственная измена? В приемный дежурил адъютант управления поручик Смольянинов, румяный молодой человек с живыми черными глазами и лихо подкрученными усиками. Здравия желаю, Раст Петрович, весело приветствовал он привычного посетителя. Какова погодка, а? Да-да, покивал чиновник, я пройду. И запросто на правах старого сослуживца, а в скором будущем, возможно, и непосредственного начальника, вошел в кабинет. Ну, что там в высших сферах, поднялся ему навстречу Сверчинский. Что, Владимир Андреевич, как действовать? Что предпринимать? Просто мест себе не нахожу. И, понизив голос до страшного шепота, что думаете, снимут его? — А это до некоторой степени будет зависеть от нас с вами. Фандорин опустился в кресло, полковник сел напротив, и разговор сразу повернул в деловое русло. — Станислав Филиппович, Буду с вами откровенен. Среди нас. Или здесь, в Жандармском, или в охранном. Есть предатель. Предатель? Полковник так тряхнул головой, что нанес некоторый ущерб идеальному пробору, делившему гладко зализную прическу на две симметричные половины. У нас? Да, предатель или болтун, что в данном случае одно и то же. И чиновник изложил собеседнику свои умозаключения. Сверчинский слушал, взволнованно крутя ус, а дослушав, приложил руку к сердцу и проникновенно сказал. «Совершенно с вами согласен. Убедительнейшее и справедливейшее суждение. Но мое управление от подозрения прошу освободить». Наша задача в связи с приездом генерала Храпова была самая простая — обеспечение мундирного конвоя. Я и мер никаких особенных не принимал, просто велел подготовить конный полувзвод и дело с концом. И уверяю вас, почтеннейший раз, Петрович, что из всего управления в подробности были посвящены только двое — я и поручик Смольянинов. Ему, как адъютанту, я должен был все объяснить. Ну, вы ведь его знаете, он юноша ответственный, смышленный и самого благородного образа мыслей такой не подведет. Да и я смею надеяться, известен вам как человек неболтливый. И Петрович дипломатично наклонил голову, именно поэтому я первым делом отправился к вам и ничего от вас не утаиваю. — Уверяю вас, это или питерский или гнезняковские, — расширил красивые бархатные глаза полковник под гнезняковскими, имея в виду охранное отделение, расположенное в Большом Гнезняковском переулке. Про питерских ничего сказать не могу, не располагаю достаточной полнотой сведений. А вот у подполковника Бурляева в помощниках швали довольно, и бывшие нигилисты, и всякие темные личности. Там бы и пощупать. Я, конечно, не смею винять самого Петра Ивановича, упаси Боже, но за негласное обеспечение безопасности отвечала его филерская служба. А значит, был какой-нибудь инструктажец, разъяснение перед изрядной группой весьма сомнительных субъектов. Неосмотрительно. И еще одно... Сверчинский замялся, словно не зная, стоит ли продолжать. — Что? — спросил Фандорин, глядя ему прямо в глаза. — Возможно, еще какая-то версия, которую я упустил. — Говорите, Станислав Филиппович, говорите. Мы с вами на чистоту. — Есть ведь еще тайные агенты, которых в нашем ведомстве называют сотрудниками. То есть те члены революционных кружков, которые идут на сотрудничество с полицией. «Агент провокател? Агенты-провокаторы?» — поморщился статский советник. Не обязательно провокаторы, иногда просто информанты. Без них в нашей работе никак невозможно. Откуда вашим шпионам знать подробности встреч секретного гостя, Да еще вплоть до описания моей внешности, — сдвинул черные стрелки бровей Раст Петрович. Что-то не пойму. Полковник был в явном затруднении, он слегка покраснел, закрутил ус еще круче и доверительно понизил голос. Агенты бывают разные, и отношения у полномочных офицеров с ними тоже складываются по-разному, иногда на основе совершенно... Приватных, я бы даже сказал, интимных контактов. Вы понимаете? Нет! ⁇ вздрогнул Фандорин, глядя на собеседника с некоторым испугом. Не понимаю и не желаю понимать. Вы хотите сказать, что служащие жандармерии и охранного отделения... Ради интересов дела вступают с агентами в мужеложеские отношения. Ах, ну почему же обязательно мужеложеские? Всплеснул руками Сверчинский. Среди сотрудников, достаточное количество женщин, причем, как правило, молодых и весьма недурных собой. Вы ведь знаете, как свободно нынешняя революционная и околореволюционная молодежь смотрит на вопросы пола. Да-да, несколько сконфузился статский советник. Приходилось слышать. Я и в самом деле не очень ясно представляю себе деятельность тайной полиции. Как-то до сих пор не приходилось заниматься революционерами, все больше убийцами, мошенниками, иностранными шпионами. Однако, Станислав Филиппович, вы явно подводите меня к кому-то из офицеров охранки кому кто из них по вашему имеет подозрительные связи полковник еще с полминуты изображал всей физиономии и нравственные терзания потом словно решившись зашептал раз петрович дорогой тут конечно дело отчасти приватно но зная вас как человека исключительной щепетильности и широких взглядов Не считаю себя вправе утаивать, тем более, что дело особенной важности, пред которым блекнут все частные соображения, каковы... Тут, несколько запутавшись в грамматике, Сверчинский сбился и заговорил проще. Я располагаю сведениями, что подполковник Бурляев, поддерживая знакомство с некой Дианой, это, разумеется, агентурная кличка, очень таинственная особа, сотрудничающая с властями бескорыстно из идейных соображений и потому ставящая собственные условия. Например, мы не знаем ни ее настоящего имени, ни мест проживания, лишь адрес конспиративной квартиры, которую департамент для нее снимает. Судя по всему, это барышня или дама из очень хорошей семьи, имеет широчайшие и полезнейшие знакомства в революционных кругах Москвы и Санкт-Петербурга, Оказывает полиции поистине неоценимые услуги. Она любовница Бурляева, и он мог ей проговориться. Нетерпеливо перебил Сверчинского чиновника. Вы на это намекаете? Станислав Филиппич расстегнул тугой ворот, придвинулся ближе. Я, я не уверен, что она его любовница, но допускаю, очень даже допускаю. А если так, то Бурляев вполне мог наболтать ей лишнего. Понимаете, двойные агенты, да еще такого склада малопредсказуемы. Сегодня сотрудничают с нами, а завтра дают задний ход. Хорошо учту. Эраст Петрович о чем-то задумался и вдруг сменил тему. Я полагаю, Фрол Григорьевич пр пр протелефонировал вам, чтобы вы... Оказывали мне всемерное содействие. Сверчинский приложил руку к груди, мол, всем, чем только смогу. Тогда вот что, для расследования мне понадобится толковый помощник, он же офицер связи. Одолжите мне вашего смольгининова Вроде бы недолго пробыл статский советник в желто-белом особняке, не более получаса.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 Ираст Петрович посмотрел вокруг, да и остановился, несколько даже ослепнув от сияния. Красота какая! воскликнул поручик Смальянинов, но застыдился чрезмерной восторженности и щел нужным снисходительно добавить. Эки право, метаморфозы. Мы сейчас куда, господин статский советник? В охранное отделение. Погода и в самом деле славная. Давайте Фандорин отпустил вазок обратно в генерал-губернаторову конюшню, и пять минут спустя чиновник особых поручений, его румяный спутник, шагали по Тверскому бульвару, где уже вовсю прогуливалась ошалевшая от неожиданной природной амнистии публика, хотя дворники еще только начали расчищать аллеи от снега.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 охотно откликнулся Смальянинов. «Парады до да попойки, скука, а в Жандарском служить одно удовольствие. Секретные задания, выслеживание опасных преступников, бывают и перестрелки. В прошлом году анархист в Новой Гирееве на даче засел, помните? Целых три часа отстреливался, двоих наших ранил. Меня тоже чуть не задел».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 Я за сочинение на тему «Россия в XX веке» высший балл получил, а все равно почти год очереди на курсы дожидался. И после окончания курсов еще четыре месяца вакансии ждал. В московское управление меня, правда, попа устроил. Этого смолянинов мог бы и не добавлять, так что Эраст Петрович оценил честность молодого человека по достоинству».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 Московское охранное отделение Человеку, несведущему в хитросплетениях ветвей древа русской государственности, не просто было бы разобраться, в чем состоит различие между охранным отделением и губернским жандармским управлением. Формально первому надлежало заниматься розыском политических преступников, а второму – дознанием. Но поскольку в секретных расследованиях розыск от дознания бывает неотделим, оба ведомства делали одну и ту же работу – истребляли революционную язву всеми предусмотренными и непредусмотренными законом способами. И жандармы, и охранники – были людьми серьезными, многократно проверенными, допущенными к сокровеннейшим тайнам, однако же управление подчинялось штабу отдельного жандармского корпуса, а отделение – департаменту полиции. Путаница усугублялась еще и тем, что руководящие чины охранного нередко числились по жандармскому корпусу, а в жандармских управлениях служили статские чиновники, вышедшие из департамента. Очевидно, в свое время кто-то мудрый и опытный, придерживающийся не слишком лестного мнения о людской природе, рассудил, что одного надзирающего и приглядывающего ока для беспокойной империи маловато. Ведь недаром и человеком Господь выделил Не по одной зенице, а по две, двумя глазами и крамолу выглядывать с подручней, и риска меньше, что одинокое око слишком много о себе возомнит. Поэтому, по давней традиции, отношения между двумя ответвлениями тайной полиции складывались ревнивые и неприязненные, что свыше не только дозволялось, но даже, пожалуй, поощрялось. В Москве извечная вражда между жандармами и охранниками до некоторой степени смягчалась единым началием, и те, и другие подчинялись городскому оберполицеймейстеру. Но здесь у обитателей Зеленого дома имелось некоторое преимущество. Обладая более мощной агентурной сетью, они, лучше, чем их синемундирные коллеги, были осведомлены о жизни и настроениях большого города. А для начальства, кто осведомленней, тот и ценнее. О некотором превосходстве охранного Косвенно свидетельствовала и сама дислокация отделения в непосредственной близости от резиденции оберполицеймейстера только пройти закрытым двором из одного черного хода в другой. А с Малой Никитской до в дома на Тверском бульваре было не менее четверти часа быстрого ходу. Однако из-за затянувшегося отсутствия главного полицейского начальства хрупкое равновесие между малой никитской и Гнездниковским нарушилось о чем и Расту петровичу было хорошо известно поэтому инсинуации сверчинского в адрес подполковника бурляева и его подчиненных следовало воспринимать с известной долей осторожности фандорин толкнул неказистую дверь и оказался в темноватой передней с низким потрескавшимся потолком Не задерживаясь, статский советник кивнул молчаливому человеку в штатском, тот ответил почтительным поклоном, и по старинной витой лестнице поднялся на второй этаж. Смольянинов, придерживая шашку, грохотал следом. Наверху обстановка была совсем иная. Широкий светлый коридор с ковровой дорожкой, деловитый стук пишущих машин из забитых кожей дверей На стенах бонтонные гравюры с видами старой Москвы. Жандармский поручик, видимо, оказался на враждебной территории впервые и оглядывался с нескрываемым любопытством. «Посидите тут», — сказал ему Раст Петрович на ряд стульев, а сам вошел в кабинет начальника. «Рад вас видеть, добром здравии!» Подполковник выскочил из-за стола и с преувеличенным оживлением бросился жать гостю руку, Хотя они расстались каких-нибудь два часа назад, и статский совет, мне кажется, не давал ни малейших оснований тревожиться о своем здоровье. фандорин бурляевскую нервозность истолковал в том смысле, что полковнику неудобно задавишнее арестование. Однако все положенные извинения были многословнейшим образом высказаны еще на вокзале, поэтому к досадному эпизоду За исчерпанностью темы чиновник возвращаться не стал, а сразу перешел к существенному. Петр Иванович, вчера вы докладывали мне о предполагаемых мерах по устроению безопасности визита генерала-адъютанта Храпова. Ваше предложение я одобрил. Сколько мне помнится, вы выделили 12 филеров для встреч на вокзале. Четверых одетых извозчиками определили в уличное сопровождение. И еще две бригады по семь человек назначили для патрулирования окрестности особняка на Воробьевых горах. «Точно так», — осторожно подтвердил Бурляев, ожидая подвоха. «Осведомлены ли были ваши филеры о том, что за персона пребывает?» — Лишь старшие каждый из бригад всего, четыре человека, исключительно надежные. Так, статский советник закинул ногу на ногу, отложил цилиндр и перчатки на соседний стул и небрежно поинтересовался. — Надеюсь, вы не забыли сообщить этим четверым, что общее руководство охраной возложено на меня? Подполковник развел руками. — Никак нет, Раст, Петрович. Не нужным, а что следовало, виноват. И что же никто, кроме нас, с вами, кроме вас во всем отделении, не знал, что встречать генерала поручено мне? Стремительно наклонился вперед Фандорин. Знали только мои ближайшие помощники, коллежский асессор Мыльников и старший чиновник для поручений Зубцов, и более никто. В нашем заведении лишнего болтать не принято. Мыльников, как вам известно, заведуют филерской службы, от него утайки быть не могло. А Сергей Витальевич Зубцов, самый толковый из моих работников, он в свое время и разработал схему встреча ППР. Это, можно сказать, его профессиональная гордость. Какая-какая встреча? Удивился Раст Петрович. ППР! По первому разряду! Такая служебная терминология. Мы ведем негласное наблюдение по разрядам, в зависимости от количества задействованных агентов. Слежка по второму разряду, арестование по третьему разряду и прочее. Встреч по первому разряду – это когда нужно обеспечить безопасность особы первого ранга. Вот, например, две недели назад австрийский наследник приезжал, эрцгерцог Франц Фердинанд. Тоже 30 филеров было задействовано, 12 на вокзале, 4 в пролетках и дважды по 7 вокруг резиденции. А высший разряд бывает только для его императорского величества. Все 60 филеров работают. Из Петербурга еще летучий отряд прибывает, не считая дворцовой охраны, жандармерии и прочего. «Мыльникова я знаю», — задумчиво произнес чиновник. «Евстратий Палыч, кажется. Видел его в деле, сноровистый. Он ведь из низов выслужился. Да, вознесся из простых городовых. Малообразован, но сметлив, в цепок, схватывает на лету. Филер на него, как на бога, молится. Ну и он их в обиду не дает». — Золото, человек, я им очень доволен. — Золото? — усомнился Фандорин, А мне доводилось слышать, будто Мыльников на руку не чист, живет непосредственно, И вроде бы даже служебное расследование было по поводу расходования казенных сумм. Бурляев задушевно понизил голос. — Раст, Петрович, у Мыльникова в полном ведении немалые средства на поощрение филеров. Как он распоряжается этими деньгами, не моя печаль. Мне нужно, чтобы его служба работала на наять. А это Евстратий Палч обеспечивает. Че же еще? Чиновник особых поручений обдумал высказанное суждение и, видимо, не нашелся, что возразить. Ну, хорошо. А что за человек зубцов? Я его почти совсем не знаю. То есть видел, конечно, но никогда с ним не работал. Правильно ли я запомнил, что он из бывших революционеров?» «Истинно так», — с явным удовольствием принялся рассказывать начальник охранного. «Эта история — моя гордость. Я ведь сам сергей витальевич арестовывал, когда он еще студентом был. Пришлось с ним повозиться. Поначалу держался с чистым волчонком». И в карцере у меня посидел на хлебе и воде, и порал я на него и каторгой, и пугал. А взял не страхом, а убеждением. Смотри, очень уж шустрого ума юноша. Такие к террору и прочим насильственным мерам по самому складу мозга не склонны. Бомбы и револьверы — это ведь для тупых, у кого не достается соображения, что лбом стену не прошибить. А мой Сергей Витальевич, примечаю, любит о парламентаризме порассуждать, о союзе здравомыслящих патриотов и прочем. Одно удовольствие с ним было допросы вести, иной раз, поверите ли, до утра в предвариловке засиживался. Смотрю, он о своих товарищах по кружку критически отзывается, понимает их узость и обреченность, ищет выхода. Как социальную несправедливость поправить и при этом Страну динамитом на куски не разорвать. Очень мне это понравилось. Выхлопотал ему закрытие дела. Товарищи его, само собой, в измене заподозрили, отвернулись от него. А ему обидно, он перед ними чист. Можно сказать, один я у него друг остался. Встречались мы, говорили о том, о сем. Я ему, что можно, про свою работу рассказывал, про трудности и загвоздки всякие, что вы думаете? Начал мне Сергей Витальевич советы давать, как лучше с молодежью разговаривать, как отличить пропагатора от террориста, что из революционной литературы почитать и прочее. Исключительно ценные советы. Однажды за рюмкой коньяку я ему говорю, Сергей Витальевич, душа моя, привязался я к вам за эти месяцы, и больно мне видеть, как вы между двумя правдами мечетесь. Я ведь понимаю, что у ваших нигилистов тоже своя правда есть. Только вам теперь к ним путь закрыт. А вы, вот что говорю, присоединяйтесь к нашей правде. Она, ей-богу, поосновательней будет. Я же вижу, вы истинный патриот земли русской. Вам до ихних интернационалов дела нет. Ну так и я патриот, не меньше вас. Давайте помогать России вместе. И что же? Подумал Сергей Витальевич денёк-другой, написал письма своим прежним приятелям, мол, разошлись наши дорожки, да и подал прошение о зачислении на службу под мое начало. Теперь он у меня правая рука и далеко пойдет. вот увидите. Между прочим, ваш горячий поклонник просто влюблен в вас, честное слово. Только и разговоров, что о ваших дедуктивных свершениях. Иной раз меня прямо ревность берет. Подполковник засмеялся, судя по всему, очень довольный тем, что и себя в выгодном свете представил, и будущему начальнику не глупо польстил. Однако Фандорин по всегдашнему своему обыкновению вдруг взял и заговорил совсем о другом. Известно ли вам, Иван Петрович, некая дама по имени Диана? Бурляев посмеиваться перестал, лицо словно окаменело и отчасти утратило обычное выражение групповатого солдатского прямодушия, взгляд сделался острым, настороженным. — Могу ли я полюбопытствовать, господин статский советник, почему вы интересуетесь этой дамой? — Можете, — бесстрастно ответил Фандорин, Я ищу источник, из которого сведения о нашем плане охраны попали к террористам. Пока удалось установить, что кроме департамента полиции детали были известны только вам, Мыльникову, Зубцову, Сверчинскому и его адъютанту. Полковник Сверчинский допускает, что о мерах безопасности могла быть осведомлена — Сотрудница с агентурной кличкой Диана. — Вы ведь с ней знакомы? Бурляев ответил с внезапной злобой. — Знаком. Сотрудница прекрасная, спору нет. Но только Сверчинский напрасно намекает. Это называется с больной головы на здоровую. Если кто и мог ей проболтаться, то скорее он, она из него веревки вьет. Как? Станислав Филиппич, ее любовник? Поразился чиновник особых поручений, едва успев проглотить слово тоже. А черт их там разберет! Все так же озлобленно рявкнул подполковник. Очень даже возможно. Сбитый с толку Раст Петрович не сразу собрался с мыслями. И что она так хороша собой? Это Диана. Право не знаю. Никогда не видел ее лица. Петр Иванович сделал ударение на последнем слове, что придало всей фразе двусмысленное звучание. Подполковник, очевидно, и сам это почувствовал, потому что щел необходимым пояснить. Видите ли, Диана никому из наших лица не показывает. Все встречи происходят на конспиративной квартире в полумраке. Да она еще и в вуале. Ну, это неслыханно. В романтическую героиню играет, — скривился Бурляев. Уверен, что Сверчинский ее лица тоже не видел. Прочие части тела, весьма вероятно. Но лицо наша Диана прячет, словно турецкая адалийская. Таково было твердое условие ее сотрудничества. Грозится, что при малейших поползновениях открыть ее инкогнито, прекратить всякую помощь. Было особое указание из департамента попыток не предпринимать, пусть, мол, интересничает, лишь бы сообщала данные. Раст Петрович сопоставил манеру, в которой Бурляев и Сверчинский говорили о загадочной сотруднице, и обнаружил в интонации и словах обоих штаб-офицеров черты несомненного сходства. Кажется, управление отделение соперничали не только на поприще полицейской службы. Знаете что, Петр Иванович, сказал Фандорин с самым серьезным видом, вы меня заинтриговали вашей таинственной Дианой, и свяжитесь-ка с ней и сообщите, что я хочу немедленно ее видеть.